ВЕКТОР. СОВЕРШЕННЫЙ ПРОБУЖДЕНИЕ. ГЛАВА 1 «Для вручения диплома приглашается Асов Сергей!» — вырвал меня из сладкой полудремы голос декана, в которую я успел провалиться, пока ждал, когда все, наконец, соберутся. «Сергей, не спи!» — пихнул меня в бок мой одногруппник. Поднимаюсь со своего места и направляюсь к небольшой трибуне, где декан на пару со своим замом вручают дипломы о завершении университета. И нет, чтобы уйти уже от этого архаизма и ограничиться электронной версией, которая в любом случае прилагается к этому бумажному пережитку прошлого. Наоборот, решили провести как бы торжественную церемонию в этом году. Вот же повезло а мог по-быстрому получить, а теперь придется сидеть и ждать, пока все получат. По пути мимолетом оглядываюсь на весь поток, на свою группу. Сегодня последний день, когда мы все вместе. Четыре года пролетели совершенно незаметно, и больше сюда уже почти никто не вернется. Ну, не считая меня, хитро вымудренного, решившего поступить в магистратуру, чтобы откосить от армии на время, А что будет потом, то будет уже потом. Во всяком случае, надеюсь, что за этот год, что я буду дальше учиться, её закончат переводить на новый формат. А потом можно уже и отслужить. А чего нет? Когда будет от нее польза, а не просто потраченное впустую время. Пожимая руку дикану, замечаю его слабозаметный облегченный вздох. Вот ведь помнит всё. Нехороший такой человек еще и издевается. Ведь специально же вздохнул. Ну да, учеба не прошла без приключений. Подумаешь, несколько любопытных придурков совместными усилиями собрали нечто и захотели проверить получившееся. Кто же знал, что оно рванет и спалит каким-то чудом напрочь всю проводку, чуть ли не в половине корпуса? Никто. А проверять больше негде было, нужны были определенные условия, которые как раз прекрасно создавались в университетской лаборатории. Ох и крика тогда было! Самое смешное, что все знали, кто виноват, но доказать не могли. Сгорели доказательства. Причем практически бесследно. А придираться, что причина была именно в той лаборатории, где находились мы, не получилось. Тогда все очень долго ломали головы над тем, что произошло. Только пятеро придурков, включая меня, знали истинную причину. Вспоминая сейчас произошедшее, ничего, кроме желания сделать фейспалм, не возникает. А тогда же... Зато наконец обновили под это дело всю проводку в корпусе. Еще спасибо должны сказать, а то неизвестно, сколько бы еще была старая. Нужно признать, что нам повезло в том, что в тот момент никакое дорогое оборудование не было подключено. Тогда бы мы так легко не отделались. Получаю диплом и возвращаюсь обратно на свое место. Эх, еще сидеть и сидеть. Кручу полученный диплом в руках. Плотный картон, а внутри глянцевая поверхность. Все точно так же, как и многие десятилетия до этого. Единственное новшество — это штрих-код, по которому можно быстро найти электронную версию и проверить на подлинность сам диплом. Электронная же версия давно залита на облако и доступна мне в любое время дня и ночи. Остальное время пролетело незаметно в упорных попытках не уснуть снова. Еще бы! Ведь всю ночь мы с группой отмечали успешное окончание универа. Если честно то даже слегка удивлен, что все добрались сюда. А то они были в таком состоянии. «Хватит дрыхнуть!» — снова толкнул меня локтем в бок одногруппник. Бросаю на него взгляд и замечаю, что все уже закончилось, и можно, наконец, свалить отсюда отсыпаться. Как-то я пропустил тот момент, когда декан толкнул прощальную речь и этим завершил торжественную церемонию. Задумался, что ли, о чем-то. Не спал же, это точно. Быстро распрощавшись со всеми и отказавшись от предложения собраться еще раз и продолжить отмечать, выхожу на улицу. Там стоит прекрасный солнечный летний день. Пройтись пешком или проехать на общественном транспорте. На свою машину же не насобирал еще, ленивая жопа. Решаю все же прогуляться. Раз есть такая возможность... Включив бодрую музыку, направляюсь в сторону дома. Часик неспешной ходьбы, и я буду там. Идя рядом со скоростной трассой, в очередной раз, как и всегда, удивляюсь, как могло кому-то прийти в голову сделать ее прямо через город, а не как везде в нормальных местах за его пределами. Провожаю взглядом пронесшийся автомобиль. Километров двести, наверное, было, если не больше. Эти трассы вообще до трёхсот позволяют разгоняться. Как же хорошо, что они ограничены силовыми барьерами. Это единственное, что хоть как-то успокаивает и внушает надежду, что если вдруг что, машина, несущаяся на безумной скорости, не размажет тебя по тротуару. Поднимаю голову и смотрю на небо. Эх, когда же уже изобретут летающие машины, чтобы на земле стало посвободнее? Так-то они вроде бы как есть, но почему-то в массовое производство никак не выходят. То одна проблема вылезает в них, то другая. Ощущение, будто против них какой-то заговор. Увеличиваю громкость музыки, а то барьер, ограждающий трассу, звуки-то не поглощает. Не представляю, каково людям, живущим в домах рядом. Хотя, наверное, привыкли. Плюс, если ничего не путаю, им дома обшивали специальным звукопоглощающим материалом. Приду домой, обрадую маму дипломом. Она человек старой закалки. Ей нужно, чтобы его можно было подержать в руках. Осталось еще через неделю сдать вступительный экзамен в магистратуру, и можно до конца лета балдеть. Все равно заказов по подработке быть не должно. Кивая в такт музыки, бросаю взгляд на трассу. Настораживаюсь, не заметив привычного мерцания барьера. «Какого?» Оборачиваюсь, реагировав на громкий визг шин и скрежет металла. Успеваю заметить, как через невысокое ограждение перелетела явно дорогая машина и летит точно на меня. «Совершенно безопасно», — говорили они. Силовой барьер не может отказать, — утверждали они. Больше ничего подумать не успеваю, не говоря про то, чтобы сделать. Потом только боль и темнота. Голова словно в каком-то тумане. Почему вокруг темно? Где я? Впадаю в панику. Почему я не чувствую тело? Что вообще происходит? Куча вопросов и панических мыслей. «Срочно увеличить дозировку». Он приходит в сознание. Донесся откуда-то издалека женский голос. «Дозировку? Я что, в больнице?» Больше ничего подумать не успеваю. Сознание погружается во мрак. Придя в себя во второй раз, стараюсь удержаться и не впасть сразу в панику. Пробую почувствовать тело. Ничего. Я будто в каком-то вакууме, вообще никаких ощущений. Только откуда-то издалека доносится равномерный писк. Тогда зайдем с другой стороны. Во-первых, я, наверное, все еще жив, раз могу думать и, наверное, слышать. А во-вторых, что я помню? Помню, как шел домой и слушал музыку. Затем заметил, что пропал барьер около скоростной трассы и летящую прямо на меня машину. Теперь все понятно. Куда машина приземлилась? Разумеется, на меня. Куда же еще? Осталось понять, насколько плохи мои дела. Делаю попытку открыть глаза. Но сколько ни напрягаюсь, ничего не получается. Абсолютное бессилие. Нужно поспать. Надеюсь, позже станет все получше. Все же медицина у нас способна на довольно многие вещи. Успокоив себя таким образом, проваливаюсь в сон. В следующий раз просыпаюсь от того, что рядом кто-то разговаривает. Прислушиваюсь, пытаясь разобрать слова, а то все доносится как-то слитно. «Не повезло парню», — произнес мужской голос. «Что с ним будет?» спросил женский голос. Вначале показалось, что это голос мамы, но нет, ошибся. «Не знаю. Подержим, пока его в реанимации. Вдруг объявятся его родственники. Документы, что нашли при нем, оказались в таком состоянии, что можно сказать, что их нет. Различима только дата его рождения. Если в течение недели никого не будет, то придется отключать». «Такой молодой». «Всего лишь 22 года. Может, можно ему как-то помочь?» «Бесплатного лимита, выделенного на него, не хватит даже на то, чтобы привести в порядок его верхнюю часть, не говоря про все тело. Та машина просто размазала его по дороге, повредив все, что можно и нельзя. Чудо, что он остался жив, и его быстро доставили к нам. «Может, для него было бы лучше и умереть?» жалостливо произнес женский голос. «Не спеши его хоронить. Может, еще кто-то найдется», ответил ей мужской голос, явно отдаляясь. «Слышу, что они еще о чем-то говорят, но разобрать не получается. Дела мои плохи. Если даже лимит на бесплатное обслуживание не покрывает все, что нужно, а его обычно хватает, чтобы собрать человека заново, то боюсь представить, что же со мной произошло. Слышу, как рядом что-то щелкнуло, а меня начало клонить в сон. Так что нужно потом обдумать всё. Хотя что тут думать? Таких денег все равно ни у кого из родственников нет, даже если они все скинутся. «Доктор, как вы оцениваете его состояние?» Спросил высокий, крепко сбитый мужчина у врача в белом халате. «Вам правду?» «Да. Он живой труп. Даже если кто-то внесет нужную сумму, то вернуть полностью к жизни его не получится. У нас просто нет всего необходимого. Ни у кого в стране нет. Это если только везти его за рубеж, в элитную клинику, занимающуюся подобными случаями. Но там такие очереди, что он скорее умрет, чем дождется». «Они же, чтоб их, берут только несколько пациентов одновременно, обусловливая это требованиями к обслуживанию и сложности проводимой работы». Спрашивавший мужчина бросил очередной взгляд через стекло на лежащего в реанимационной капсуле парня, затем перевел взгляд на экран, выводящий изображение тела внутри капсулы, и тут же отвел взгляд. Хотя он никогда не был особо впечатлительным или брезгливым, но вид того, что там сейчас, даже его заставил внутренне содрогнуться. Что с его родственниками? Была его мама. С трудом смогли ее выпроводить отсюда. Она хотела остаться прямо тут, раз мы ее не пустили к нему. «Больше никого». «Понятно. Не отключайте его пока что. Я все оплачу» если это выходит за лимит. Нет, Андрей Владимирович, пока что расходы на него в пределах лимита. Хорошо. Держите меня в курсе его состояния», произнес Андрей Владимирович и пошел на выход. «Кто это был?» — тихо спросила у доктора медсестра. «Не знаю, но мне по его поводу звонили с самого верха, Так что улыбаемся и отвечаем на все вопросы. Я не хочу, чтобы, если что, нам обрезали финансирование или еще что-нибудь другое. С парня глаз не сводите. Проверяйте его состояние. Если вдруг что, сразу меня вызывайте. Я поняла. Передам остальным. Кивнула доктору медсестра и зашла в палату. Андрей Владимирович же... Андрей Владимирович же в это время уже ехал в машине и думал. Думал о том, как неудачно его дочь вылетела с трассы. И хотя сама она почти не пострадала, система безопасности автомобиля сработала на отлично, то вот про того, на кого приземлилась ее машина, этого сказать нельзя. Удивительно неудачное стечение обстоятельств. Сбой в системе управления в почти новой машине сбой в системе энергопитания трассы и отключение силового барьера, и, наконец, парень, оказавшийся так не вовремя в том месте. Что ему делать? Бросить парня на произвол судьбы? Так поступить ему не позволяет совесть. Оплатить лечение? Вариант неплохой, но что-то останавливает от его воплощения. Может, то, что парень все равно с высокой вероятностью останется инвалидом, даже при том условии, что попадет в клинику, в которую длиннющая очередь, несмотря на ее расценки. Да, он будет жить, но... По роду своей деятельности Андрей Владимирович вполне представляет их возможности, и, несмотря на всю продвинутость, далеко не факт, что они смогут собрать парня обратно и вернуть к нормальной жизни. Остается еще один вариант, который вполне устраивает Андрея Владимировича, и можно даже сказать, что нравится ему. После долгих размышлений, уже почти доехав к пункту назначения, он все же решил именно его воплотить в реальность. Поднявшись в свой кабинет и вызвав помощника, он принялся омерять пространство шагами, дожидаясь того. «Вызывали?» Спросил молодой парень, заглянув в кабинет. «Да. Подготовь последнюю модель для испытаний. Нам предоставили добровольца? Можно и так сказать». «В смысле? Что вы имеете в виду? Стоп! Вы же не хотите? Да. Именно это я и собираюсь сделать. Вы шутите? Нас же потом всех тихо смоют в унитаз. Ничего не сделают». «Проведем как испытание на добровольца, согласно пункту 138.2. Максимально урежем возможности. В итоге должно будет остаться чуть больше, чем у обычной гражданской модели, не учитывая именно ее особенности которые мы никуда убрать не сможем. Без них смысла ставить ее нет». «Может и прокатить», — задумчиво ответил своему начальнику парень. «Выполняй». Подбери команду. До завтра справишься? Должен. А к чему такая спешка? Если не ошибаюсь, то парень в стабильно-дерьмовом состоянии, случайно умереть не должен, если только оборудование не отключат. Нам еще нужно будет последить за его состоянием, провести кучу тестов. Не мне тебе объяснять. Понял, кивнул парень и почти бегом выбежал из кабинета. Андрей Владимирович же откинулся на спинку кресла, снова задумавшись, не совершает ли он ошибку, решив пойти на хитрость и, по факту, на нарушение всего, чего только можно из регламента лаборатории и когда-то давно подписанного договора. Нет, формально там есть лазейка, которую он и собирается воспользоваться, но все зависит от того, что будет потом, что будет с парнем, проболтается ли кто-то из причастных к задуманной авантюре, кого пошлют для проверки и еще куча всего. Но это все будет потом. А сейчас ему нужно вернуть парня к нормальному состоянию. Насчет этого Андрей Владимирович твердо решил. Ну и плюс к этому, где-то в глубине души он знает об еще одной причине, почему делает все это. Спасти парня — это прекрасно. Но еще им жизненно необходим эксперимент на совершенно постороннем человеке, который не проходил никаких отборов и тому подобного, просто на человеке с улицы. Времени у них остается все меньше, а стабильного результата все нет. Поднявшись, Андрей Владимирович достал небольшую бутылку минералки из холодильника и приложился к ней, жадно глотая ледяную воду. Допив он, встряхнулся, и сел обратно, запуская рабочий компьютер. Впереди у него бессонная ночь, за которую он должен успеть еще раз проверить все расчеты. У них нет права на ошибку. Проснувшись в очередной раз, даже сразу и не понимаю, что происходит. Нет, состояние мое по-прежнему без изменений, во всяком случае, если исходить из того, что я могу оценить. А это почти ничего. Но я все еще слышу. И думаю. А значит, жив. Но вот что ввело в какой-то ступор, так это шум вокруг. Какой-то грохот, скрип, голоса. Что здесь происходит? Меня решили отключить от капсулы? Так подумать, как же прекрасно, что кому-то пришла в голову идея встроить в нее динамики и микрофон. Вот что бы я сейчас делал без них? «Пробую как-то прислушаться и вычленить что-то более понятное и информативное, и даже что-то получается разобрать». «У вас все готово?» — спросил незнакомый мне голос. «Да, вы можете его забирать», — ответил ему уже знакомый голос, который принадлежит доктору, которого я слышал раньше. «Что вы собираетесь с ним делать? Это уже не ваше дело». Вы подготовили капсулу для транспортировки, и все. Дальше мы уже сами. Можете выписывать его. Больше он сюда с нынешней проблемой не вернется. Все необходимые документы вам уже присланы. Слышу, как, кажется, мою капсулу куда-то покатили. Только через несколько секунд до меня окончательно доходит смысл сказанного. Все же мой мозг работает откровенно паршиво, Сказывается то, что меня не слабо накачали чем-то. Куда меня везут? И что это все значит? Будь у меня возможность, начал тут же биться всем, чем можно, об капсулу, пытаясь выбраться. Но тело я не чувствую, так что могу биться только в панике. Он в сознании произнес все тот же голос, который разговаривал с доктором. Ответ ему я не разобрал, но почти сразу думать стало гораздо сложнее. Еще несколько секунд борьбы с накатывающей сонливостью, и я ей проиграл. Реанимационную капсулу с телом быстро выкатили из здания больницы и погрузили в неприметный автомобиль. Если бы у кого-то постороннего спросили, что тут произошло, То он сказал бы что какие-то техники забрали капсулу на обслуживание или ремонт как спросил андрей владимирович у своего помощника который лично забирал те которые лично забирал тело парня когда тот вместе с еще одним сотрудником оказались внутри машины все нормально капсула в транспортном режиме довести должны успеть едем приказал андрей владимирович водителю «В лаборатории все готово?» — спросил парень у своего начальника. «Вы расчеты проверили еще раз?» «Готово, лёш Ты же сам утром все подготовил. Над расчетами я просидел всю ночь, проверяя каждую мелочь. Все должно получиться». Пока начальник и подчиненные разговаривали, еще раз обсуждая все детали предстоящего дела, Автомобиль быстро несся в сторону закрытой правительственной лаборатории, о существовании которой знали немногие. Остальные же принимали неприметное здание за очередной офис, пусть и на окраине города. Никто даже и не мог предположить, что под землей скрывается огромная лаборатория. Еще полчаса, и капсула была доставлена, а тело парня перемещено уже в специальную медицинскую капсулу, переделанную под нужды лаборатории, и в которой будут проводиться все необходимые манипуляции. "Начинаем?" спросил Алексей у своего начальства. "Да," ответил тот и кивнул всем остальным членам команды, от которых зависит без преувеличения будущее лаборатории. Если все получится, они будут работать дальше, и их не закроют. А если нет, Деньги. Все вечно упирается в них, загубив уже не один проект. Если они не предоставят в ближайшее время нормальные результаты, от которых можно отталкиваться и заинтересовать кураторов их проекта, то часть из персонала будет разбросана по другим проектам, а другая часть, которая слишком много знает и не захочет бросать текущий проект, уже больше никогда не покинет этих стен, оставшись навсегда со своим детищем, которому некоторые отдали не один десяток лет. Жестоко. Без сомнения, да. Но никто не захочет рисковать, допуская даже теоретическую возможность того, что результаты, достигнутые здесь, смогут попасть куда-то на сторону, и там будут воспроизведены. Отбросив все лишние мысли, Андрей Владимирович полностью собрался и сосредоточился на деле, включаясь в процесс окончательного доламывания тела невезучего парня. Ведь чтобы собрать заново, нужно вначале сломать.